Что делают, когда разбито сердце? Правильно, часами говорят по телефону с лучшей подругой, едят шоколад и неделями погрязают в несчастье. Вот только глупо, что гвиндалин, путешественницы во времени по неволе, требуется вся её энергия и силы для другого. Например, чтобы выжить. потому что нити, которые коварный граф де Сен-Жермен протянул из прошлого в настоящее, сплелись в опасную сеть. Чтобы разгадать тайну, Гидеон и Гвиндалин, несмотря на сердечные страдания, должны не только танцевать минуэт на шумном балу в XVII веке, но и сломя голову окунаться в опасные приключения. Керстин Гир. Смарагд Грюн. Зелёный изумруд. Третья книга из трилогии Любовь идёт сквозь все времена. Перевела с немецкого и озвучила Ада. Посвящение. Для всех девочек мира с марципановыми сердцами. И я имею в виду действительно всех девочек, потому что она чувствует себя одинаково. Неважно, 14 тебе лет или 41.